Что же касается этого последнего, то, войдя в приготовленную для него горницу, он запер дверь, потушил свечку и лег и лежал на постели, словно спящий. Но на самом деле он все время бодрствовал, выжидая удобного случая и времени, когда можно будет сделать с домочадцами задуманное им злое дело». И когда прекратилось в доме движение, и все глаза, по его мнению, закрылись, он бесшумно поднялся и осторожно выглянул из-за двери, и нигде не увидел света, и не услышал ни звука, и решил, что все в доме спят. Тогда он взял несколько камешков и бросил во двор, как было условлено с его товарищами, и немного постоял — Ожидая, что его люди выйдут, а когда оказалось, что те молчат, и не слышно от них ни звука, ни движения, предводителя охватило удивление. И он бросил из окна еще камешков, рассчитав так, чтобы они упали на бурдюки. Но его приспешники все молчали, и ни один из них не пошевелился, и предводитель обеспокоился. И третий раз бросил камни И без ждал выхода воров. Наконец он потерял на это надежду, И его разобрал страх, И он спустился, чтобы выяснить, Что с ними стряслось, И по какой причине они не выходят. И когда он подходил к бурдюкам, Ему ударило в нос отвратительным запахом, Зловонием горячего масла, И он щел это за дурной знак, и еще больше испугался и устрашился. И предводитель прошел вдоль ряда бурдюков, окликая своих товарищей одного за одним, но те молчали и безмолвствовали, и тогда он пошевелил бурдюки, перевернул их и заглянул внутрь, и оказалось, что его люди погибли и умерли. И увидел он, сколько взято масла из бурдюка, и понял, каким образом они погибли и какова причина их смерти, и охватила его великая скорбь, и он заплакал об утрате своих товарищей, проливая обильные слезы. Он испугался, что его самого тоже схватит и вознамерился ускользнуть и убежать, прежде чем перед ним закроют дороги, и с этой целью открыл калитку в сад, взобрался на стену, спрыгнул на улицу и пустился в бегство, ища спасения и стремясь укрыться в своем логовище. И был он печален и удручен заботой, и поразило его сердце тысячи горестей». А Марджана, между тем, следила за предводителем и, увидев, что тот покинул их дом и бежал, спустилась, заперла калитку в сад, которую открыл вор, и вернулась на свое место. Вот что было с Марджаной.